Крупных зверей вы убили Шерсть только плохая Летняя Это Дик Сергеевым Заходи ко мне Поговорим напоследок Может к нам? У меня тихо Близнецы на улице играют Только недолго Стол Отполированный локтями учеников Самодельные счеты с сушеными орехами вместо костяшек. Сколько раз я сидел за этим столом? Несколько тысяч раз. И все, что знаю, почти все, я услышал за этим столом от старого. Мне страшнее всего отпускать тебя. Я думал, что через несколько лет ты сменишь меня. И будешь вместо меня учить детей. Я вернусь. А что сейчас делает Марьяна? Грибы она уже замочила, потом переложила свой гербарий. Она обязательно перекладывает гербарий. Собирается, говорит с отцом, спит. Ты меня слушаешь? Да, конечно, учитель. И в то же время я сам настаивал на том, чтобы тебя взяли за перевал. Пожалуй, тебе это нужнее, чем Дику или Марине. будешь моими глазами, моими руками. Старый иногда замолкает так внезапно, на минуту на две. Надо привыкнуть. У каждого свои слабости. Огонек светильника отражается на отполированном, как всегда чистом микроскопе. В нем нет главного стекла. Пустая трубка слишком большая роскошь, чтобы держать ее на полке, как украшение. Дай мне ее в мастерскую, Боря я из нее сделаю два чудесных ножа. Прости. Я размышлял. И знаешь о чем? О том же, что и раньше. О том, что в истории Земли уже бывали случаи, когда по той или иной несчастливой случайности небольшой коллектив, группа людей оказывались отрезанными от общего потока цивилизации. И тут мы вступаем в область качественного анализа. Опять замолчал. Хорошо просто сидеть со стариком и просто молчать. Знаний в старике так много, что сам воздух комнаты полон ими. Одному человеку для деградации достаточно нескольких лет. При условии, что он белый лист бумаги. Известно, что дети которые почему-то попадали в младенчестве к волкам или тиграм, а такие случаи отмечены в Индии и в Африке, через несколько лет безнадежно отставали от своих сверстников. Они становились дебилами. дебилы это. Я помню. Прости. Их не удавалось вернуть человечеству. Они даже ходили только на четвереньках. А если взрослый... Взрослого волки не возьмут. А на необитаемый остров? Варианты различны, но человек неизбежно деградирует. Степень деградации... Степень деградации зависит от уровня, которого человек достиг к моменту изоляции, и от характера человека. Но мы-то говорим о социуме, о группе. Может ли группа людей в условиях изоляции удержаться на уровне культуры, в каковой находилась в момент отчуждения. Может, это мы. Не может. Но для младенца достаточно пяти лет. Для группы, даже если она не вынрет, потребуется два-три поколения. Для племени несколько поколений. Для народа может быть века. Но процесс необратим. Он проверен историей. Возьмем... Австралийских аборигенов. Я посижу с вами? Посиди, Ирочка. Мы беседуем о социальном регрессе. Я уж слыхала. Ты рассуждаешь, через сколько времени мы начнем ходить на четвереньках? Так я тебе отвечу. Раньше мы все передохнем. И слава богу, надоело. А ему не надоело. И моим близнецам не надоело. Из-за него и живу. А вы его посылаете на верную смерть.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 Пошли? Пошли. Значит, ходят. Я почему-то сегодня вспомнил одну историю. Тысячу лет не вспоминал. А сегодня вспомнил. Случилось это в 1530 году, вскоре после открытия Америки. Немецкое китобойное судно шторм занес к заснеженным гористым берегам неизвестной земли. Это была Кренландия. Корабль бросил якорь, и моряки спустились на берег. Они увидели полуразрушенную церковь, потом остатки каменных хижин. В одной из хижин лежал труп, разжевало мужчины в одежде, кое-как сшитой из тюленьих шкур. Рядом сточенный ржавый железный нож. И запустение, холод, снег. Не пугай, Борь исторические сказки. Погоди, это не сказки. Это строго документировано. Ты помнишь, Олег, кто такие викинги? Вы рассказывали о викингах. Викинги бороздили моря, завоевывали целые страны. Они заселили Исландию, высаживались в Америке, которую называли Бинланд. Даже основали свое царство в Сицилии. И у них была крупная колония в Гренландии. Несколько поселков, стояли каменные дома, церкви и так далее. Но вот корабли викингов перестали выходить в море. Прервалась связь и с колонией в Гренландии. А тем временем климат там становился все более суровым. Скот вымирал, посевы замерзали. И гренландские поселения приходили в упадок. В первую очередь потому, что потеряли связь с остальным миром. В середине 15 века в последней церкви в Гренландии была сыграна последняя свадьба. Потомки викингов дичали, и было слишком мало, чтобы противостоять стихии, и слишком мало, чтобы добиться прогресса, слишком мало, чтобы хоть сохранить старое. Не ты представляешь себе трагедию? Последняя свадьба? в целой стране. Твои аналогии меня не убеждают. Много ли было викингов, мало ли, ничто их бы не спасло. А ведь альтернатива была. Приди тут корабль немецкий несколькими десятилетиями раньше, и все сложилось бы иначе. Те Гренландцы могли уплыть на континент, вернуться в человеческую семью, Или по-другому наладились бы заново связи с другими странами. Появились бы торговцы, новые поселенцы, новые орудия труда. Пришли бы новые знания, и все было бы иначе. К нам никто не приплывет. Хватит, Боря, а? Наше спасение не вшивание в природу. Нам нужны инъекции человеческой культуры. Нам нужна помощь. Помощь остального человечества в любой форме. И потому я настаиваю, чтобы твой сын шел за перевал. Мы еще помним. Наш долг не обрывать нить. Устой разговор. Водички согреть? Согрей. Побалуемся кипятком. Нам грозит забывание. Уже сейчас носители хотя бы круг человеческой мудрости остается все меньше. Одни гибнут, умирают,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 в котором господствует новый тип человека. дикарь-охотник. Он для меня символ отступления. Символ поражения человека в борьбе с природой. Дик, хороший мальчик. Только диковатый. Ему нелегко приходится одному. Я не о характере. Я о социальном явлении. Когда ты, Рин научишься абстрагироваться от повседневных мелочей? Буду я абстрагироваться или нет... Но если бы той зимой Дик не убил медведя, мы все перемерли бы с голоду. Дик уже ощущает себя аборигеном этих мест, хозяином леса. Он бросил ходить ко мне пять лет назад. Я не уверен, помнит ли он азбуку. Зачем? Книг все равно нету. И письма писать некуда, и некому. Дик много песен знает и сам сочиняет. Не в песнях дело. Песня – заря цивилизации. Для малышей Дик кумир Дик охотник Для вас, баба, он пример Посмотри на Дика, вот хороший мальчик А для девчонок он рыцарь Ты не обращала внимания, какими глазами на него глядит морешка? Пускай глядит, замуж выйдет Для поселка хорошо Мама А что? Мать, как всегда, ничего не замечала вокруг Жила в каком-то своем мире Пережевывала древности И тебя радует мир диков? Дичат, дикарей Мир благополучных, быстроногих дикарей А что ты предлагаешь взамен? Вот его, мир Олега Это мой мир, это твой мир От которого ты пытаешься отмахнуться Хотя тебе-то никого другого не дано Боюсь, ты не прав, Боря У нас сахар кончился У меня тоже Сейчас корни худые не сладкий Эгли говорит, что придется месяц потерпеть. Поедим с хлебом. Ты же интеллигентная женщина. Ты должна понимать, что мы как общество обречены на новорождение, если будем делать ставку на дико, если на смену нам придут дикари-охотники. Не согласна с тобой, Боря. Нам бы выжить. Я сейчас не о себе конкретно говорю, а о поселке, о детишках.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 Истерся Стал как круглое облако Атлант Маленькое пятнышка розовой плесени Это не желтая, это ядовитая плесень Глупо, когда родная мать предпочитает тебе другого В общем, это предательство Самое настоящее предательство Мы с тобой умрем И отлично, пожили достаточно Тем не менее, не спешим умирать Цепляемся за эту жизнь. Мы трусливы. Мы с тобой умрем, но поселок должен жить. Иначе пропадает смысл нашего с тобой существования. Шансов выжить больше у поселка охотников. Больше шансов выжить у поселка, таких как Олег. Если править нашим племенем будет дик, и ему подобные, то через сто лет никто и не вспомнит, кто мы такие. Откуда пришли, зачем живем? Восторжествует право сильного, законы первобытного племени. И будут они плодиться, и размножаться, и станет их много, и изобретут они колесо, а еще через тысячу лет паровую машину. Ты шутишь? Ирина совершенно серьезно. Борьба за существование в элементарной форме приведет к безнадежному регрессу. Выжить такой ценой Ценой поживания в природу Ценой принятия ее законов Значит сдаться Но все-таки выжить Она так не думает Конечно, она так не думает Я знаком с Ириной уже 20 лет Я знаю, что она так не думает Я вообще предпочитаю не думать Врешь Мы все думаем о будущем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 Я не обижаюсь, мам, все понятно. Только я хочу идти, может, хочу больше, чем все остальные. Дик бы даже с удовольствием остался, я знаю. Сейчас олени кочевать начнут, самая охота в степи. Он бы остался. Он нужен в походе. Как бы я не возмущался перспективами его власти. Сегодня его умение, его сила... Могут нас спасти. Спасти? Ты толдычишь о спасении, а сам в него веришь? Три раза люди ходили в горы. Сколько вернулось? С чем? Тогда мы были еще неопытны. Мы не знали здешних законов. Мы шли зимой, морозы, когда в горах был снег. Главное, что шли только мы, чужие в этих местах. Старики по здешним меркам. Сегодня счастливое сочетание обстоятельств. Лето такое теплое, какого не было за все эти годы. И подросли дети в 10 раз более выносливые, приспособленные, чем мы. Сегодня или никогда. Если бы те не погибли, мы бы жили лучше. Было бы больше кормильцев. Конечно. Но все равно оказали бы во власти закона о деградации. Или мы часть человечества и бережем его знания? Стремимся к ним? Или мы дикари без перспективы? Ты идеалист, Боря. Усок хлеба сегодня нужнее абстрактных ананасов. Но ведь ты помнишь вкус ананаса. Ананас – это тропический плод со специфическим вкусом. Я понял. Смешное слово. Мать, согрей суп. Скоро нам идти. Свидание. Пока. Бумага. Удачи. К 10 листов. Будет тебе бумага.